уже странные волонтеры в начале римской императорский генерал фельдмаршал лейтенант барон андре с находящимися при нем штаб и офицерами весьма себя отличил французские полковники фитингов особливо же Лопиталь и саксонский полковник ламсдорф с их офицерами так аж поступками своими храбрыми немалую похвалу заслужили. Что ж до меня принадлежит, то я так, как перед самим Богом, вашему величеству, признаюсь, что я в такой грусти сперва находился, когда с такой фурией и порядком неприятель нас в марше атаковал, что я за обозами вдруг, не стою пользую, везде действовать мог, как расположено было, что я в такой огонь себя отваживал, где около меня гвардии сержант Курсель убит, и гренадер два человека ранено, вахмейстер гусарский убит, и несколько человек-офицеров и гусар раненыш, так уж и подо мною лошадь. Одним словом, в толикой была был опасности, что одна только божья десница — Меня сохранило, ибо я хотел лучше своею кровью верность свою запечатать, чем неудачу какую видеть. Военные прусские дела 1757 года в Московском архиве Министерства иностранных дел Румянцев Документы. Том 1. Москва. 1953 год. Страница 69-73. По характеру нашего сочинения мы не можем входить в подробности военных действий, но мы не можем не упомянуть о рассказе очевидца Болотова, где объясняется и пополняется реляция главнокомандующего. Но при этом мы не должны забывать, что имеем дело с рассказом девятнадцатилетнего офицера, написанным под влиянием последующих действий Апраксина. Сам Болотов предостерегает читателей. «Я наперед вам признаюсь, что мне самому в подробности все, притом бывшие обстоятельства, неизвестно, хотя я действительно сам притом был и все своими глазами видел». Да и можно ли такому маленькому человеку, каков я тогда был, знать все подробности, происходившие в армии, и когда мне, бывшему тогда по случаю ротным командиром от места и от роты своей ни на шаг отлучиться было никуда не можно? Армию в походе не инока, как с великим и многонародным городом сравнить можно, в котором... Человеку, находящемуся в одном углу, конечно, всего того в подробности знать не можно, что на другом краю делается. Несмотря на сознание, что ему, как маленькому человеку, нельзя было всего видеть и знать, Болотов охотно повторяет враждебные толки и слухи об Апраксине, да и вообще смотрит неприязненно почти на всех командиров. Особенно в неприятном свете выставляется один из генералов-аншефов Георгий Ливин. Ливин войсками не командовал, а находился при свите фельдмаршальской и придан был ему для совета и властно, как в дядьке. Странный поистине пример. Как бы то ни было, но он имел во всех операциях военных великое соучастие. Мы... не покрылись бы толиким стыдом пред всем светом, если б не было при нас сей умницы и сего мнимого философа. Болотов, согласно с реляцией рассказывает, что русская армия выступала в дальнейший поход, ибо не было никакой надежды заставить неприятеля вступить в битву. Но пруссаки воспользовались движением русских, и соединенным с ним беспорядком вследствие обоза и неровности почвы, и напали нечаянно, не давши русским времени выстроиться. Неприятели, — говорит Болотов, — имели несравненно более выгод, нежели наш Их атака введена была порядочным образом, лучшими полками и людьми, и по сделанной наперед и правильно наблюдаемой диспозиции. Артиллерия их действовала как надобно, а весь тыл у них был открыт и подкреплен второю линией и резервами, из которых им ничто не мешало весь урон в первой сражающейся линии вознаграждать ту же минуту свежими людьми. Такую же возможность имели они снабжать дерущихся нужным припасом и порохом. Что касается наших... то, во-первых, диспозиции наперед никакой не было сделано, да и некогда было делать. Во-вторых, людей с нашей стороны было гораздо меньше, чем с неприятельской. У них дралась целая линия, а у нас едва только одиннадцать полков могли вытянуться. К несчастью, и эти немногие люди были связаны по рукам и ногам. Во-первых, с нами не было нужной артиллерии, кроме малого числа полковых пушек и шуваловских гаубиц, и что можно было из них сделать, когда большую половину их ящиков и снарядов за лесом провести было нельзя. Во-вторых, прижаты они были к самому лесу так, что позади себя никакого простора не имели. В-третьих, помощи и на место убитых свежих людей получить было неоткуда. Большая часть армии была хотя не в действии, но стояла за лесом, и в таких местах, откуда до них дойти было нельзя. Несмотря на все эти невыгоды, русские полки стояли твердо, как стена. Целые два часа удерживали они натиск неприятеля. Наконец, большая часть их была побита и переранена. Ряды редели. Офицеров почти никого не было, не стало и порох. В такой крайности подвинулись они поближе к лесу, но этим еще больше испортили дело. Неприятель подумал, что они отступают, и бросился на них с удвоенным жаром. Генерал-аншеф Василий Абрамчиллопухин, как ни уговаривал солдат к храброй обороне, не мог ничего сделать. Израненный он попал в руки прусских гренадер, но русские гренадеры бросились и выхватили начальника только для того, чтобы он умер среди своих. Тогда русские полки, находившиеся за лесом, наскучившие стоять без дела в то время, когда товарищи их погибали, вздумали пойти, или, может быть, посланы были, продираться кое-как сквозь лес и выручать своих.